Сны Градова. Сны? Нет, это было нечто иное. Он даже не знал, как назвать свое передвижение в хаосе искривленного пространства полетом или парением, когда призрачный мир летел сквозь него, угрожающий надвигаясь панорамами сферических зеркал с джунглями, толпами людей, океанскими волнами, кварталами городов, чищобами, пустынями, хребтами, что затем, обтекая его, выстраивались в зеркальные грани стен ломаного коридора. Потолок коридора был небом, и оно бежало, стремительно перемежаясь с закатами и рассветами, блеском звезд и облачной пеленой обрывками радуги, либо рекламой зубной пасты, выдавленной из сопла реактивного самолета. Он давно научился ориентироваться в этих чередующихся выгнутых слайдах, бегущих навстречу, и легко уходил в нужный, как бы вскакивая на ходу в поезд, и далее движение существовало уже помимо него. Бегущий кадр останавливался, открывая вход в свое зазеркалье. Он не любил кино, угнетавшее пародийностью таких же стрекочущих кадров, чья условность, казалось, в любой момент могла обратиться в явь, порой чудовищную. Но сейчас, влекомый неведомым ему инстинктом, оказался именно в кинотеатре, на пустой ведущей на билетаж лестницы, и в проеме входа увидел экран с изображением сверкающих полей ледового материка куда в огне и облаке пара опускался корабль с фантастическими пришельцами, а затем, минутой позже, на смешливый случай, привел его в Антарктиду. Но не ту, киношно залитую солнцем, а ту, где в снежном мраке ревел ураган. И едва различалось какое-то белое плато, что вскоре исчезло, превратившись в сплющенно убегающий мираж. И он очутился в тихой квартирке предвечерней Ниццы. Невольно ему подумалось о двух зазеркальях каждого зеркала, но ложную эту мысль он сразу отверг. Ибо в отличие от зеркал, пространство зеркала, мутно блестевшее в сумерках прихожей, отражало не суть, а подобие, подобие себе же подобных вещей. Телевизор, картину, рояль, другое зеркало, недопитую бутылку вина, окно и в нем стеклянную многоярусность отеля, заслоненного силуэтом его гостя пустой квартиры. Подобно чувствительному приемнику, он настроился на антенну этого здания опять-таки сравнив свое сознание с зеркалом, отразившим мысли, лица, воспоминания тех, кто ел, спал, думал, совокуплялся и умирал за ячейками гостиничных стекол. И тут пришло озарение, и голос жреца прозвучал в его сознании, голос, призывающий туда, где тянулась граница между этой землей и мирами, не знающими солнца. Тонкая вибрирующая волна прокатилась внутри настойчиво, завуще, и он, следуя по велению, поспешил к запретному доныне рубежу, где его ждали, откуда началось земное его скитание и где, как он верил, будет положен этому скитанию конец. Толща горных пород бесконечно и нудно проглатывала его тугой давящей тьмой, то в прорезанной жилами, то в провалах пустот, почти неразличимых в однообразных оттенков черной и слепой мглы. И вот он ступил на гладкий, словно отшлифованный пол, убегающий в купол потолка. Эта полость в глубине горы была подобна пузырю воздуха в куске стекла. А может, это и был пузырь воздуха в застывших породах, вспученных из раскаленного нутра планеты? вставших древним камнем Памира, сквозь который он шел сюда. Камня, знавшего начало-начал. За соседним хребтом ночевали альпинисты, и на миг их глазами он увидел очертания своей горы в снежной круговерти, внушавшей страх белыми языками снега, реевшими над уступами гулким воем пурги и ртутно падающим в ущелье солнцем и барса, дрожа затаившегося в скалах, чутко прислушивающегося к непогоде. Красноватый свет озарил камень, и он увидел жреца, и усмешка стояла в его оранжевых глазах, чьи углы тянулись к пепельной коже бугристых висков. «Похоже, — произнес жрец, — наше терпение истощилось, да и твое тоже. Пришла пора выбирать!» Свой выбор я сделал давно. О, ты упрямец! Века не изменили тебя. Да, когда-то ты выбрал длинный путь, но вот путь подошел к развилке, и надо выбирать снова. Тебе не ясен смысл выбора, объясню. Ранее мы поддерживали тебя, ныне же ты все должен решить сам. Наша печать снимается и ты можешь поклониться свету и уйти с этой развилки в близкие ему миры. Но что они дадут тебе? Новые скитания? Чередучий стилищ? Откуда снова, вероятно, попадешь на землю, но уже без прежней памяти? И опять закрутится бесконечный круг, неуклонно ввергающий тебя все в тот же ад, где, припоминая глупость человеческих устремлений, Ты опять пройдешь через цепь напрасных страданий. Ты не ведаешь будущего, и я не верю тебе. По лику жреца читалось, что он с трудом преодолевает раздражение. «Хорошо», — сказал он терпеливо, как бы убеждая капризное дитя. «Я объясню тебе то, что ведаю всецело. В тебе заключена суть нашего мира, в тебе ее атом» и он никогда не позволит приблизиться к свету. А условия света жестки. Ты начинаешь другой путь уже с самонаказания, путь бессмысленный. Я изживу этот атом. Глупец, ты все мог бы решить прямо сейчас, но ты не захотел. Что же, право выбора, право каждого, ступай вон и знай последнюю тайну. Мы обязаны дать тебе время раздумья, ибо будет второй суд, и ты должен отречься окончательно, оставив здесь нам эту частицу естества, ибо не должно нашему врагу владеть ею. Но если ты не придешь на суд, то сдохнешь и свалишься к нам, и тогда мы даруем тебе вечность в колодце под башней луны. Ха-ха-ха! Смех растаял вместе со жрецом. Его вновь обступила черная тишина, пугающая. И он ринулся из нее прочь и вновь очутился в затхлой квартирке. Прошел на кухню, уселся за стол, где, уставившись на изображение клеенки куска буженины, усыпанной выцветшим зеленым луком, тяжко задумался. Откуда этот проклятый кошмар? Из предсмертной муки подсознания, видимо, рожден демонический мир, откуда он якобы когда-то вырвался, одолев затем в одиночку долгую дорогу начального искупления. Но даже если и так, то что теперь? Начало времени опять-таки подсознательного искушения? То есть сейчас, в преддверии смерти, он должен оценить прелесть человеческого бытия Или же трагизм его и бессмысленность? Жизнь человека. Испытал ли он счастье в этой реальной, реально истекающей? Нет. Впрочем, и счастья не ведал, и несчастья не знал. Так барахтался. А итог же барахтаний смерть что, как хочется верить, вовсе не обесценивает смысл жизни со всеми ее страданиями и никчемными радостями. Да, ныне он разочарован в этих людских радостях. Он твердо уяснил их мимолетность, их зачастую чувственную физиологическую основу, чей животный механизм глубоко презрел. Только ли в этой жизни? Но как бы ни было, Теперь больной и нищий старик, он в бессилии сжимает иссохшие кулаки и шепчет ругательство на мертвом языке, исчезнувшей в никуда цивилизации. В отчаянии он хватил ребром ладони по клеенке, попав в аппликацию шашлыка по-карски, и хлипкий стол рухнул, рассыпавшись своими ящиками, набитыми глупыми сковородками, пыльными кастрюлями, серым сахаром, бирюзовой заплесневелой крупой. Тут отдаленно дошло, что сковородки и крупа вовсе не так и глупо, и для приобретения их, необходимых для человека, надо было потратить силы, часть жизни. Он прямо так и оторопел, затем усмехнулся потерянно. Его обожгло какой-то острой болезненной несправедливостью он попытался, отринув мысль о сумасшествии, логически выделить стержень своих воспоминаний и снов, странных грез наяву. Что же следует? Что когда-то он отрекся от ада, но свет был бесстрастен и равнодушен, взирая на его земные страдания, как на некий забавный опыт, долгий опыт, на протяжении которого он сыграл сотни ролей. Его облик и место проживания во многом определяли осудившие его жрецы, и не раз они подставляли ему ножку в человеческом бытии и не единожды пытались отвратить от Творца, посылая испытания и соблазны. Однако он был тверд и даже когда смотрел на костры Инквизиции, понимал, что это попытка демонов подчинить себе церковь. Попытка, подобная любому религиозному расколу, ибо религия — всего лишь начало пути к вечной тайне Бога, стоящей выше арифметики каких-либо толкований, молитв, заклинаний и фанатизма. Ему отчетливо вспомнилось. «Давняя испанская весна, когда первые побеги ячменя осыпали поля, зелено раскинувшиеся возле Толеда, недавно объявленного столицей Объединенного Королевства, крестьяне, копавшиеся в своих огородах, и тянувшиеся вглубь страны караваны от побережья, где становились на причал галеоны из Нового Света, груженные удивительным товаром из девственно-языческих земель, что виделись ареной будущих великих коллизий. Виделись глазами чиновника инквизиции, человека в черном одеянии с вышитым на груди зеленым крестом, клерка, проводящего время в молитве и усердной службе за небольшим столиком, на котором лишь очиненные перья и бумага, излюбленное место трапезы, кабачок на площади кордон, где подавалась обычно чесночная похлебка и кровяная колбаса с цветной капустой не незатейливые, но приготовленные с отменным старанием и подносимые лично кабачиком, тешащим себя надеждой на защиту и опеку со стороны знакомого ему служителя инквизиции, распространенные во всех веках заблуждений среди простаков. Дорога на службу в Алькасар, сухой ветер, гонящий по извилистым узким улочкам желтую пыль ртутный блеск в бледной голубизне неба крестов церкви санта Криста де де-ла-эль-Ус, высящихся над городской суетой, бряг деревянных подошв по камню, прижатая к бедру фарфоровая чернильница, спрятанная в рукаве, пугливые взоры прохожих, подобострастные поклоны отступающих в подворотни марисков, мавров, принудительно обращенных в христианство. Почтительный ропот за спиной черни. На эспланаде Дворцовой площади немецкая гвардия с духовым оркестром. Стражи в оранжевых кафтанах и полосатых штанах, лениво разгоняющие алебардами зевак. Носильщики, уносящие бархатные портшезы с дворянскими гербами мелких вельмож. Монахи, тринитарии, доминиканцы. А вот капитан дворцовой стражи, и разит от него, как от взмыленного жеребца, с запахами сложными и острыми. Особую вонь производят высокие щегольские сапоги из свежедубленной кожи. Поправив крашенные усы, он скашивает глаза на человека в черном, с равнодушием его признаваем. Патио — пустынный внутренний дворик, окруженный галереями, низенькая дверь, ведущая в канцелярию, а в ней инквизитор, одетый в белую сутану и красный стихарь, недвижно стоящий у решетчатого окна, откуда косо падает столб света, отражаясь от голых серых стен помещения, от полированного до глянца каменного пола. Он осеняет инквизитора пыльно-голубой дымкой, Кажется, она парит в воздухе. Из сада, расположенного под окном, доносится скрип колодезного ворота и гортанный короткий вскрик павлина, призывающего свою подружку к свершению греха. Стук древками пик по паркету гвардейцами валлонами К его преподобию идет посетитель. Занавешивающий вход помещение ковер на котором с редким искусством выткана сцена молитвы святой Флоры в окружении мавров, откидывается и появляется в черном кафтане, черных штанах с золотым распятием на груди, советник короля, выказывая необыкновенную гибкость сухожилий ног, отвешивает его преподобию грациознейший поклон. Причем правая его нога в бархатном башмаке скользит по полу, отдаляясь от левой настолько далеко, что невольно думается. Сейчас советник расквасит свой хитрый лоб, прикрытый потной челкой, а полированный камень. Но обходится. Все повторяется в обратной последовательности. И вот уже гость стоит перед инквизитором, приглашающим его в свои апартаменты в полный рост. Начало забытой дворцовой интриги. Чем закончилась она? Очередным аута -э -да где человек в черном присутствовал в толпе благочестивых придворных, наблюдавших это поучительное зрелище. Он помнил его. В низком, но ясном весеннем небе, распушив разлапистые крылья, кружили, подобно ангелам возмездия, коричневые ястребы, Деревянный в три человеческих роста крест, величаво возвышавшийся над помостом, осенял восседавших под ним чиновников инквизиции в парчовых мантиях, представителей белого духовенства и высшие светские власти. Под помостом, в островерхих колпаках и санбенито с изображением корчащихся в огне драконов, олицетворявших суть князя тьмы, находились под попечительством охраняющих их альгвасивов осужденные, кающиеся и упорствующие в грехе. Помост, с которого произносилась душеспасительная проповедь, волнами обтекала праздничная возбужденная толпа, кого только не было в ней. Монахи всех орденов, цензоры, богословы, городская знать, любопытствующие, барышни, ремесленный люд и разгоряченная пышным зрелищем чернь, посылавшая проклятие еретикам. По окончанию аутодафе осужденных передали светским властям и, погрузив на телеги, повезли на площадь огня. Начинался апогей торжества. Он тряхнул головой, отгоняя вождение. «Неужели все это было?» «Было!» Время влекло его, как волна щепку. Он тонул и всплывал, попадая в новые и новые коллизии, проходя узилища, казни и набитые трупами рвы участвуя в пиршествах и оргиях патрициев, пародировавших торжества мира и его обитания, и разъезжая то в золоченных колесницах, то в набитых рабами клетях на запряженных валами телегах. Мир людских страстей был неизменен, трансформировались лишь условия быта, особенно за последние десятилетия, когда время, текшее с медлительной и плавной величавостью, словно обезумело, и свыше были отпущены некие вожжи, дав свободу бешеному локомотиву прогресса, понесшегося безоглядно и слепо в неведомое. Сказочные мечты, вынашиваемые человечеством века, воплотились в реальность за считанные годы, Облик планеты менялся, словно в калейдоскопе, заставляя многих и многих раздумывать о приближающемся конце времен. Впрочем, конец его личного времени действительно и явно был близок. Внезапно накатило одиночество. Странное состояние. Чем-то оно напоминало скуку. Но скуку легко заглушали его повседневные странствия, бессильные против недуга одиночества, одолевавшего с годами все упорнее и больнее. Простейший рецепт общения. Но с кем? С людьми? О чем же говорить с ними? Посветить в беду? Что это даст? Поведать о своих снах и видениях? Глупо и невозможно. Неизвестно почему, но довериться кому-либо он считал себя просто не вправе. И обед молчания давлел над ним, как незримая тень, как заклятие. Он вышел на цементный пол балкона, взял швабру и, дотянувшись ею через выступ стены до окна соседа, легонько стукнул в стекло. Сосед Саша явился на зов швабры, угрюм и озабочен. Градов привычно кивнул ему на свою балконную дверь, мол, заходи. Через пару минут Ракитин сидел на кухне соседа, рассматривая убогую ее мебелировку. — Вот, — говорил тем временем Градов, насыпая в кружке заварку, — давай-ка, Саша, чайку попьем. Тем более есть у меня разговорчик. «Натуральный, индийский», — констатировал Саша, щелкнув ногтем по жестяной банке с изображением тигров, павлинов и, конечно же, обязательных слонов. «Хм, да», — откликнулся не нефопад Градов. «Так, значит, дело такое. Ты кипятку-то наливай, как дома будь». «Ну, так, гляжу на тебя, как маешься ты в комнатенках своих. В общем, предлагаю обмен». Я к тебе переезжаю, ты ко мне. И будет у тебя отдельная квартира, рай. Саша задумался. — Ага, у тебя же площадь больше. Речь о доплате, что ли? — спросил он и дунул на чаю. — О доплате? — Да какая доплата, милый! — протянул Градов. — Какая доплата, когда мне тебе доплачивать надо? Я же старый. Вдруг случись что? «А скорую, к примеру, вызвать? Сижу один оденешенник, а тут сосед будет...» «Чай, класс!» — похвалил Саша и осторожно положил в рот конфету. «Проблема! Как этот сосед с тобой уживется?» — высказал он сомнение. «Сложная личность. Да и согласится ли? Для него тоже впору каждый день скорую вызывать, вернее, службу по прерыванию запоев». «Да куда он денется?» Градов невольно крякнул. «Как зовут-то его? Юра, по-моему?» «Юра, Юра!» — подтвердил Саша без энтузиазма. «Хм, да. Что же, предложение, безусловно, интересное, резюмировал он. «Но как бы ни пожалел. И потом. Как это без денег? В наше-то время?» «Ты вот что!» — сказал Градов строго. «Я какие надо бумаги подпишу!» а уж сопутствующие хлопоты на тебе. Понял?» Саша уткнулся носом в объемистую фаянсовую кружку. Затем, проглотив чай, произнес. «Филантропия мне твоя, Михаил Алексеевич, не ясна. Если за здоровье свое опасаешься, я завтра звонок к себе из твоей спальни проведу. А с квартирой так поступить можем. Пиши завещание». А я, как машину продам, с тобой потихонечку начну расплачиваться. Идет? Да у меня же еще одна есть. И очень хорошо. Я чужое имущество не считаю. Когда работать начнем? Сменил тему Градов. Ракитин посмотрел на часы. Сказал, пожалуй, давай прямо сейчас и покорпим. А вось отыщем какой-нибудь подступ. Включаем компьютер, профессор. И за работу!» Через два часа принтер выдал Александру странную картинку. На ней четко проступали два земных полушария, густо испещренных точками, крестиками, прорезанных многочисленными изгибами пересекающихся линий. Следующие листы занимали какие-то рисунки, похожие на путанные диаграммы и переплетение ломаных линий едва ли не графического свойства. «Ну что же», — обернувшись на Градова, — резюмировал Александр, — «с иллюстрациями мы разобрались. Теперь надо подобрать ключик к тесту. Садись ближе. Объясню, как это делается. Наука занимательная, не пожалеешь».